«Ну, разумеется», — сказал Вуф. «С таким же успехом он мог бы носить на рукавную повязку со свастикой. Он не понравился ни Арчи, ни мне. Жаль, что алиби моей клиентки построено на его показаниях. Я бы предпочел доказать ее невиновность, не опираясь на них. Как вам кажется, смерть Лаадлу не напоминает охоту германского орла на британского льва?» «Ничего мне не кажется». Для меня речь идет просто о том, что один человек убил другого. — Ну, хорошо, пусть так. Вулф взглянул на часы. Уже первые час ночи, а я еще должен поговорить с мисс Тормик. Кто-нибудь еще хочет ее о чем-либо спросить? Она иностранка, я хочу взять у нее подписку о невыезде. — Да не сбежит она, по крайней мере, сегодня ночью. А насчет подписки можно договориться и завтра, если вы так настаиваете кремер что-то промолчал? Она слишком важный свидетель, у нее в руках находилось орудие убийства. Пусть придет завтра в мое управление к лейтенанту Роуклифу. Вулф насупился. — Лейтенант Роуклифф. Тот самый невеже, что явился сюда как-то с ордером на обыск и перерыл весь мой дом. Он самый, вы его не забыли, правда, и не забудут до гробовой доски. Так же, как и вы, не... Пойдите, что там, Фриц? Не сумев преодолеть заставленное креслами пространство, Фриц заговорил с Вулфом через голову не етормик. Он держался официально, как всегда вел себя в присутствии женщин, но не потому, что был так воспитан, а просто-напросто из страха. Дело в том, что когда порог нашего дома переступает какая-либо женщина, возраст и наружность значения не имеют. Фриц так и ждет несчастья и пребывает не в своей тарелке, пока непрошенные гости не убираются в освоясь. К вам пришел посетитель, сэр, — сказал Фриц. — Мистер Шталь, он же был у вас сегодня. Волф велел впустить его. Глава восьмая На федеральном агенте был тот же костюм, что и днем, и держался Шталь так же изысканно. Единственная перемена состояла в том, что он удосужился вычистить ботинки. Крамер бросил на него взгляд, что-то промычал и слегка перса краешек моего стола. фбр Эрвиц извинился своим хорошо поставленным голосом. — О, мистер Вулф, я не знал, что вы заняты. Я не хотел вторгаться. — Да, я буду занят еще какое-то время. Вы хотели поговорить со мной с глазу на глаз? Казалось, Шталь был озадачен. Он нахмурился и обвел, собравшихся быстрым взглядом. «Может, и нет», — протянул он. «Дело всего лишь в том самом законе, согласно которому сотрудники или агенты иностранных субъектов или ведомств должны своевременно регистрироваться». «Мы же, кажется, все выяснили. Ну, необходимо удостоверить, что вы поняли все требования этого положения». «Мне кажется, их отлично понял. Возможно. Параграф пятый акта гласит». «Любое лицо, которое умышленно нарушает любое положение данного акта, или дающие ложные показания по данному акту, или уклоняющиеся от дачи он их, подлежит наказанию в виде штрафа размером до 1000 долларов или лишения свободы сроком до двух лет или того, и другого». «Ну да, все ясно. Возможно, другой параграф акта определяет агента иностранного ведомства», как любое частное лицо, компаньона, объединение или корпорацию, которые действуют или работают в качестве представителя иностранного субъекта, а иностранный субъект определяется как правительство иностранной державы, лицо, постоянно проживающее за границей, или любое иностранное деловое сообщество, компания, объединение, корпорация или политическая организация. Повторите, пожалуйста. Фэберовец исполнил просьбу Вулфа. Тот в ответ покачал головой. «Не знаю. Не думаю, что я должен регистрироваться в соответствии с этим положением. Я работаю сейчас только на молодую женщину по имени Ния Тормик. Она иностранка, но она не деловое сообщество. Ни компания, ни объединение, ни корпорация и ни политическая организация и в данное время постоянно за границей не проживает». «Где она?» «Перед вами». ФБР ведь посмотрел на нее, внимательно ее изучая. Затем он перевел пристальный взгляд на Вулфа. Наконец, медленно покачав головой, он объявил. «Я тоже ничего не могу сказать». «Мне еще не встречались подобные случаи. Я должен посоветоваться с генеральным прокурором. Позже я сообщу вам его мнение». Он с достоинством поклонился, повернулся и вышел из кабинета. Я хихикнул. Крамер поднял руки, словно собираясь всплеснуть ими, и тоже направился к двери. На полпути он остановился и провозгласил. «Я все слышал и не верю ни единому слову. Даже запиши я его слова на пластинку и проигрывай их себе каждый день, я все равно не поверю. Однако в силы правопорядка я верю. Пошли, Стабинс! «Прихватите с собой перчатку и ту штуку тоже. Мисс, завтра в 8.30 утра к вам на квартиру придет наш сотрудник, чтобы проводить вас в полицейское управление. Вы будете дома?»